Это мнение у них сложилось в результате прочтения страниц 17-41 отчета. Вероятно, они подумали о наличии проблемы перегрева, ознакомившись исключительно с указанными страницами. Да, именно так. Достаточно кратко, чтобы удовлетворить характерную для исследователей нетерпимость ко всем помехам в работе. но и достаточно информативно. Хеллстром остановился в дверном проеме, ожидая перерыва в работе. Старгаться сюда можно только по делу чрезвычайной важности. Работающие здесь специалисты были известны своей вспыльчивостью. Хотя он имел достаточный опыт общения с людьми, исследователями физиками, чтобы не реагировать на особенности их поведения, Е ему было трудно представить, какой фурор устроит это семейство, если познакомить с ним диких внешних. Сейчас двадцать из них работали над массивным цилиндрическим объектом в яркоосвещенном центре лаборатории. Ка в сопровождении мускулистого симбиота. Эти исследователи физики имели особую ценность для муравейника. Их было очень сложно получить и не менее сложно поддерживать потом. Их гигантские головы – 15 дюймов от линии белоснежных волос до основания безволосого подбородка, лоб – 11 дюймов шириной, нависающий над выпученными голубыми глазами. Эти головы требовали конкурса. королевских родов для каждого из них. Ни одна из женщин не смогла родить более трех со многими абортами на ранней стадии беременности. Смерть матери при родах этих специалистов была обычным делом, но муравейинг с готовностью платил эту цену. Они бесчисленное количество раз доказали, что стоят того, и послужили главной причиной, почему первые колонисты положили конец векам секретной миграции. Этих специалистов необходимо спрятать от глаз внешних любой ценой. Их работу надо скрывать тоже. Наряду со многими изобретениями они придали электронным инструментам муравейника необходимую надежность, миниатюрность, мощность. Они изобрели новейшие пищевые добавки, сбалансироваввшиее поведение работников. Исследователей физиков не узнать было невозможно. Помимо огромной черепной коробки, генная ветвь, к которой они принадлежали, отличалась особенностями неразделимыми с искомой специализацией и еще больше отличавшими их, от исходной дикой формы. Вместо ног у них были отставшие в росте обрубки, и каждого специалиста сопровождал бледный, мускулистый, химически нейтрализованный и сговорчивый работник. Из-за бесполезных ног специалистов перемещали с места на место на тележках или переносили на руках. Хотя руки исследователей не задерживались в росте, были они тонкие и слабые, с длинными и изящными пальцами. Генетически эти специалисты были стерильны, и род свой они не могли продолжить. Обратной стороной полного подчинения организма нуждам интеллекта явилась неспособность регулирования на химическом уровне, своего эмоционального состояния? Почему специалисты отличались болезненной несдержанностью в своих отношениях с другими работниками. Даже симбиоты-поммощники служили объектами их ярости. Однако со своими коллегами- специалистами они выказывали мягкость и взаимоуважения. Черта характера, выработавшаяся в них после нескольких конфликтов, уменьшавших эффективность первого поколения. Один из специалистов наконец остановился и посмотрел на Хелстрома. Работник точнее работница,